Глава четвертая. Несмотря на то, что в этом страшном мире стоял вечный желтый день, их потянуло ко сну. Биологические часы организма были настроены на привычный 24-часовой цикл. В лесу спать было холодно, да и небезопасно. Костер еле горел, а у них даже не было зимней одежды. «Придется идти спать в крепость», — сказал Иван, скидывая глаза на стену здания, нависшую над ними. «Там хоть тепло, а повезет, так и уют найдем». О том, что по зданию где-то, возможно, бродят десантники, убивающие людей, он старался не думать. Тая согласилась. Она была сыта, сил заметно прибавилось. К тому же на настроение благотворно влиял небольшой запас жареного мяса, завернутый в бересту и отягощавший карман куртки Ивана. На пути к зданию они встретили мамонта, обгладывавшего кору березы. Мамонт был косматой явно ниже первого.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 оставляя на кустах и ветках клочья шерсти. «Паук?» — нерешительно спросила Тая. «Не похоже. Крикунов тут достаточно и без пауков. Пойдем, незачем ждать приключений». Они пробрались сквозь кустарник к стене здания, странно пятнистой, ячейстой, с рядом слепых черных пятен. Никаких дверей видно не было, а окна начинались метров в двадцати от земли, и насколько хватало глаз —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 Иван послушно снял свои когда-то щегольские фирменные сапоги и остался в мокрых носково-шерстяных носках. Вскоре ноги впрямь согрелись. Приятное тепло растекалось по всему телу. У них хватило сил поискать нишу между одной из темных машин и стеной зала, постелить многострадальную куртку Ивана и лечь.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 Перед глазами встал труп человека в мундире с дырой в груди. Путешественники посмотрели друг на друга и поспешили отогнать безрадостное видение. Ситуация окончательно перестала нравиться Ивану. Снова вернулись в зал. Иван обошел его по периметру, высвечивая каждую впадину, и обнаружил в центре колорец с белыми скобами, уходящими в темноту. Колорец был снабжен толстой прозрачной крышкой, в глубине которой светились буквы «ТФМ»,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 Прозрачная преграда под ногами засветилась призрачным, зеленым светом. Свет собрался в облачко и превратился в пылающие буквы и цифры. Т.П. 22000. Мембрана 7. Раздался снизу четкий мужской голос с едва заметным акцентом. Спуск в пределах хроноперехода. Рекомендуется инкреентная ориентация и псивелинг.